Эпилоги. Мир снизошел на земли, бывшие когда-то владением свежевателя. По крайней мере, не было никаких признаков враждебных войск. Кто бы ни отвел их отсюда, он сделал это очень умно. Шли дни, и местные крестьяне стали вылезать из укрытий. Кроме ошеломления, стаи выражали радость, что избавились от прежнего правления. В поля возвращалась жизнь. крестьяне старались восстановить хозяйство после самого страшного сезона пожаров на памяти поколений и таких битв которых и поколения не помнили королева отправила на юг гонцов с вестями о победе но сама не спешила возвращаться в столицу войска ее помогали крестьянам в работе и всячески старались не быть для местного населения бременем но кроме того они вели разведку в замке на холме звездолета и в большом старом замке на скрытом острове Там действительно обнаружились те ужасы, о которых годами рассказывали шепотом из уст в уста. Но и там не было никаких признаков отошедших войск. Местное население охотно рассказывало зловещие правдоподобные истории, что свежеватель перед тем, как пытаться захватить республику, построил редуты дальше на севере. И там были резервы, хотя многие считали, что Булат давно использовал. Крестьяне северных долин видели отступающие войска свежевателя. Другие говорили, что видели и самого свежевателя, или, по крайней мере, стаю, носящую цвета владыки. Во все рассказы не верили даже местные. Освежеватели сообщали оттуда и отсюда, как о синглетах, разделенных километрами и координирующих отход. Уравны и королевы были основания верить этим рассказам, но проверять их было бы идиотизмом. Экспедиционный корпус Рещицы был не слишком велик, а леса и долины тянулись на сотню с лишним километров до того места, где ледяные клыки загибались к морю. И Рещица этой территории не знала. Если свежеватель готовил ее десятилетиями, каким был его обычный образ действий, то там будут смертельные сюрпризы даже для большой армии, преследующей несколько десятков партизан. Оставалось предоставить свежевателя самому себе и надеяться, что его редуты вычищены властителем Булатом. Рещица боялась, что это будет величайшей угрозой следующего столетия. Но вопрос решился гораздо раньше. Это свежеватель стал искать с ними встречи и не для контрнападения. Дней через двадцать после битвы в конце дня, когда солнце чуть скрылось за северные холмы, раздался звук сигнальных рогов. Равно и джоана проснулись... и почти сразу оказались на пропете замка, вглядываясь в подобие заката. Оранжевые и золотые силуэты северных холмов за фьордом. Помощники-рещицы глядели на те же холмы многими глазами. У некоторых были подзорные трубы. равно дала Джованни свой бинокль. «Там кто-то есть!» Сирея на фоне сияющего неба шла стая под длинным знаменем. Каждый элемент нес свое древко. Рещица смотрела в две подзорных трубы. Снаряжение более эффективное, чем бинокль равны, если учесть расстояние между глазами. «Да, я вижу. Кстати, это флаг перемирия. И мне кажется, я знаю, кто его несет». Она что-то сказала страннику. «Давно уже я не говорила с этой стаей». Джоанна все еще смотрела в бинокль. Потом спросила. «Он — это тот, кто создал Булата?» «Да, милая». Девочка опустила бинокль. «Я думаю, мне лучше не присутствовать на этой встрече». Всего через восемь часов они встретились на холме к северу от замка, но перед этим разведчики-рещицы хорошо прочесали эту долину. Только наполовину это было вызвано предотвращением возможного вероломства другой стороны. Дело в том, что навстречу пребывала особая стая, и многие из местных жителей дорого бы дали, чтобы увидеть ее мертвой. Рещица подошла к тому месту, где холм резко обрывался к лесу. равно и Странник шли за ней на близком по мярки стаи расстоянии — 10 метров. Рещица о предстоящей встрече не распространялась, но очень разговорчивым оказался Странник. «Вот этим путем мы тогда и шли год назад, когда сел первый корабль. Вот, видишь, обожженные факелом деревья. Хорошо, что тогда не было такой засухи, как в этом году». Лес был густым, но они смотрели на него вниз, на верхушке. Даже в такую сушь в воздух поднимался сладкий смолистый аромат. Слева от них шумел небольшой водопад и шла тропа к дну долины. По этой тропе согласился подняться ожидаемый парламентер. Дно долины странник называл полями. Равнее оно казалось неорганизованным хаосом. Стальные когти выращивали на одном поле множество разных растений, и изгородить тоже не было видно. даже загородок от скота. Кое-где виднелись деревянные хижины с крутыми крышами и закругляющимися наружу стенами, как и можно ожидать в местности, где зимы снежные. — Ну и толпа там внизу, — заметил странник. Для равны это не выглядело толпой. Много мелких кучек, отделенных одна от другой, каждая была стаей. Они стояли у хижин, некоторые были рассеяны вдоль полей. Стаи рещицы были расставлены вдоль дороги, которая пересекала долину. Равно почувствовала, как напрягся рядом с ней странник. Мимо нее на уровне пояса протянулась голова, показывая вниз. Это должно быть он, один, как и обещал. И часть его посмотрела в подзорную трубу. Вот это сюрприз. Вдоль дороги, мимо часовых рещицы, медленно рысила одинокая стая. Она тащила тележку, на которой лежал, очевидно, один из ее элементов. Калека. крестьяне в полях сдвигались параллельно курсу одиночки. Слышалась булька речи стай Когда они хотели, чтобы их было слышно, они могли говорить очень-очень громко. Солдаты смещались, отгоняя тех, кто подходил близко к дороге. «А я думала, они нам благодарны», — заметила Равна. Эти действия были самыми близкими к насилию из всего, что она здесь видела, если не считать битвы на холме звездолета. Так и есть. Они требуют смерти свежевателя. Свежеватель, шкуродер, стая, которая спасла Джеффри Олнсдота. Так сильно они его ненавидят? Любовь, ненависть и страх — все вместе. Более столетия они были у него под ножом. И вот он здесь, искалеченный и без своих войск. и все равно они его боятся. Их там достаточно, чтобы смести нашу охрану, но они не сильно напирают. Это было владение свежевателя, и он обращался с ним, как хороший крестьянин со своей усадьбой. Хуже того, он обращался с народом и с землей, как с материалом до великого эксперимента. Там еще есть и те, которые готовы убить ради хозяина, и никто не знает точно, кто это. Он замолчал, продолжая смотреть, и неожиданно заговорил снова. Знаешь, какая главная причина для страха? Что он пришел один, вдали от всякой мыслимой подмоги. Вот как. Равно сдвинула вперед пистолет Фама у себя на поясе. Массивная грубая штука, и Равно была рада, что он у нее есть. Потом она посмотрела на запад от скрытого острова. В неполосный надежно стоял напротив его бастионов. Если зеленый стебель не сможет заново создать основные программы, он не взлетит больше никогда. Зеленый стебель не выражала по этому поводу оптимизма. Но они с равной поставили лучемет в одном из грузовых люков, и дистанционное управление у него было проще простого. Может быть, у свежевателя есть свои сюрпризы, но у равны тоже. Пятерка исчезла за кручей. «Еще придется подождать», — сказал странник. Один из его щенков стоял у него на плечах, прислонившись к руке Равны. Она улыбнулась. Личный источник информации. Взяв щенка, она посадила его к себе на плечи. Остальные элементы странника сидели и смотрели в ожидании. Равна посмотрела на остальных сопровождающих королеву. стая арбалетчиков рещица поставила справа и слева от себя. Свежеватель будет сидеть прямо перед ней на небольшом спуске. Равне показалось, что она видит, как королева нервничает. Ее элементы облизывали себе губы, и розовые язычки мелькали со змеиной быстротой. Королева расселась, как на групповой портрет. Элементы повыше сзади, а двое маленьких впереди, выпрямившись. Почти все ее взгляды были направлены на промоину, где тропа поворачивала к той террасе, на которой они сидели. Наконец Равна услышала скрежет когтей по камню. из-за обрыва появилась голова, потом другие головы. Свежеватель выходил на мох. Два его элемента тащили тележку на колесах. Сидевший на ней элемент держался прямо. Его задняя часть была укрыта одеялом. Если не считать ушей с белыми кончиками, он был ничем не примечателен. Головы стаи посмотрели во все стороны. Одна из них в замешательстве смотрела на равну, пока вся стая шла вверх королеве Свежеватель, шкуродер — это и был тот, кто носил радиоплащи. Сейчас их на нем не было. Сквозь разрезы в куртках Джоанна видела места, где мех вытерся начисто. шелудевый парень, правда?» — спросил тонкий голосок возле ее уха. «Но «Ну и хладнокровный тип тоже. Посмотри на этот нахальный взгляд». Королева не шевельнулась. Казалось, она застыла, и все ее элементы смотрели на подходящую стаю. Некоторые из ее носов дрожали. Четыре элемента свежевателя наклонили тележку, помогая белоухому сойти на землю. Теперь равна видела, что его задние ноги под одеялом неестественно вывернуты и неподвижны. Пятерка села, соприкасаясь крестцами. Шеи их выгнулись вверх и наружу, почти как конечности одного существа. Стая что-то булькнула, как песня неизвестной птицы. Щенок, уравный на плече, немедленно сообщил перевод странника. Щенок говорил новым голосом, традиционным голосом негодяя из истории для детей, сухим и сардоническим. «Приветствую, родительница! Давненько не виделись!» Рещица ничего не ответила. Потом булькнула что-то в ответ, и странник тут же перевел. «Ты узнаешь меня?» Одна из голов свежевателя вытянулась в сторону королевы. Конечно, не элементы, но душа твоя очевидна. Снова молчание королевы и примечание странника. Бедная моя рещица. Никогда не думал, что ее можно так смутить. И вдруг громко обратился к свежевателю по-самнорски. Но ты для меня не так очевиден, о мой бывший спутник. Я помню тебя как терротект, скромную учительницу из Республики Длинных Озер. Несколько голов повернулись к Страннику и Равне. Стаи ответила на очень приличном самнорском, но детским голосом. «Привет тебе, Странник!» «И тебе привет, Равна Бернгсдот!» «Да, я Свежеватель Теротект!» И головы выгнулись вниз, медленно моргнув глазами. «Хитрый паразит!» — сказал Странник почти про себя. «Как поживает Амди Джеффри?» — вдруг спросил Свежеватель. «Что?» переспросила Равна, не сразу узнав имя. «Ах, да, они вполне благополучны». «Отлично!» Теперь все головы повернулись к королеве, и стая заговорила на языке стальных когтей. «Как почтительное и послушное создание! Я пришел заключить мир с моей родительницей, дорогой рящицей «Он и в самом деле так говорит», шепнула удивленная Равна щенку у себя на плече. «А с чего бы мне преувеличивать?» Рещица булькнула в ответ, и странник тут же дал перевод, на этот раз человеческим голосом королевы. «Мир? Я сомневаюсь, свежеватель. Скорее ты хочешь получить жизненное пространство, чтобы снова строить и снова пытаться нас убить. Я снова буду строить, это правда. Но я переменился. Эта скромная учительница сделала меня мягче. То, чего никогда не могла сделать ты, родительница. «Что?» — странник умудрился в это короткое слово вложить тон обиженного удивления. «Рещица, неужели ты никогда об этом не думала? Ты самая талантливая стая, живущая в этой части мира. Быть может, самая талантливая стая всех времен. И все стаи, сотворенные тобой, тоже были блестящими. Но следила ли ты когда-нибудь за самыми успешными из них? Ты слишком талантливо творила». Ты не обращала внимания на инбридинг и, затрудняюсь перевести, и ты получила меня. Со всеми этими странностями, которые так огорчали тебя за последние сто лет. Я... я думала над этой ошибкой и с тех пор творила лучше. Да? А хранитель? Посмотри на лица моей королевы, он ее серьезно задел. Но неважно, неважно. Хранитель — это, может быть, ошибка другого рода. «Главное в том, что ты сотворила меня?» «Раньше я считал, что это высший акт твоего гения. Сейчас, сейчас я так не уверен». «Я хочу внести изменения, чтобы жить в мире». Одна голова смотрела на равну, другая на внеполосный на скрытом острове. И «Есть другие вещи во Вселенной, куда мы можем направить наш гений». «Я слышу надменность прежних дней. Почему я должна тебе верить?» Я помог спасти детей. Я спас корабль. Ты всегда был величайшим оппортунистом мира. Фланговые головы свежевателя сдвинулись назад. Это вроде пожатия плечами, дескать, неважно. Преимущество на твоей стороне, родительница. Но на севере у меня остались кое-какие силы. Заключим мир? Или тебя ждут десятилетия маневров и войн? Ответ резчицы был визгом, от которого в ушах заболела. Это признак раздражения, если ты сама не догадалась. Наглец! Я могу убить тебя здесь, на месте, и у меня будет столетие мира. Я готов поставить что угодно, что ты меня не тронешь. Ты обещала мне пропуск в целости и сохранности. Одна из сильнейших сторон твоей души — ненависть ко всякой лжи. Задние элементы рещицы присели, а малыши спереди сделали несколько быстрых шагов в сторону свежевателя. «Много десятков лет мы не виделись, свежеватель. Если изменился ты, разве не могла измениться я?» На мгновение все элементы свежевателя застыли. Потом часть его медленно поднялась на ноги и медленно-медленно стала красться крещицы. стая арбалетчиков по обе стороны от места встречи направили на него арбалеты. Свежеватель остановился в шести-семи метрах от королевы. Головы его покачивались из стороны в сторону. Все внимание его было сосредоточено на Рещице. И, наконец, раздался его удивленный, почти ошеломленный голос. «Да, могла. Рещица, после всех этих столетий ты оставила свою сущность?» «Эти двое не совсем мои, совершенно верно». Странник почему-то хихикнул в ухо равни. «Ах, вот как!» Свежеватель вернулся на прежнее место. «Я все равно хочу мира!» Рещица, кажется, удивилась. «Ты тоже стал другим. Сколько в тебе от истинного свежевателя?» Долгое молчание. «Двое». «Хорошо. В зависимости от условий мы можем заключить мир». Принесли карты. Рещица потребовала дислокацию главных сил свежевателя. Она требовала их разоружения и придания каждой боевой единице двух или трех ее стай с докладами по гелиографу. Свежеватель должен был отказаться от радиоплащей и представить их для осмотра. Скрытый остров и холм звездолета передаются Рещице. Они нарисовали новые границы и заспорили о способах надзора, который будет осуществлять королева в оставленных ему землях. Солнце дошло до точки полудня на южном небе. Внизу, в полях, крестьяне давно оставили свое гневное дежурство и вернулись к работе. И только стаи арбалетчиков королевы наблюдали все так же напряженно. Наконец, свежеватель отступил от своего края карт. «Хорошо, твои стаи будут наблюдать за всей моей работой. Хватит пугающих экспериментов. Я буду кротким собирателем знаний, как ты». Это у него может быть ирония. Головы рещатся синхронно качнулись. может быть «Имея на своей стороне двуногих, я готова пойти на этот риск». Свежеватель снова поднялся на ноги. Повернулся к своему искалеченному элементу на тележке и остановился. а еще последняя, дорогая резчица. Небольшая деталь. Я убил двух элементов Булата, когда он пытался уничтожить корабль Джеффри. На самом деле раздавил их, как клопов. Теперь мы знаем, как свежеватель покалечился. Остальные элементы у тебя?» «Да». Равна видела, что осталось от Булата. Они с Джоанной посещали почти всех раненых. Была возможность настроить хирурга внеполосного на элементы стай. Но в случае Булата было еще и мстительное любопытство. Эта тварь была в ответе за столько напрасных смертей. То, что осталось от Булата, в медицинской помощи не нуждалось. Было на элементах несколько кровавых порезов, нанесенных самим себе, как предположила Джоанна. и одна вывихнутая нога. Но сама стая была жалким, почти душераздирающим зрелищем. Она сбилась в углу загона, вся тряслась от ужаса, головы ее беспорядочно мотались. То и дело судорожно хлопала какая-то пара челюстей или ошалелый элемент пускался в безумный бег вдоль ограды. Стая из троих не обладала интеллектом человека, но это могла говорить. Когда она увидела равну с Джоанной, Глаза ее полезли из орбит так, что показались белки, и она почти нечленораздельно залопотала по-сомнорски. Это была кошмарная смесь угроз и мольбы. «Не надо резать! Не надо резать!» Бедная Джоанна даже заплакала. Она более года страстно ненавидела стаю, которой принадлежали эти элементы, но... «Это тоже жертвы. Очень плохо для стаи быть втроем, но им никто не позволит стать больше». «Так я хотел бы», — продолжал свежеватель, — «чтобы эти остатки передали под мою опеку, и я никогда». Он был почти так же умен, как ты, хотя достаточно безумен, чтобы потерпеть поражение. Ты не отстроишь его снова. Свежеватель собрался вместе, глядя всеми глазами на королеву, и голос его стал вкрачевым. «Прошу тебя, резчица, это мелкое дело, но я откажусь от всего сказанного». Он ткнул в сторону карт. «Если ты мне откажешь». Стай арбалетчиков внезапно изготовились к стрельбе. Рещица частично разошлась вокруг карт так близко к свежевателю, что звуки их мыслей должны были столкнуться. Сдвинув голову вместе, рещица посмотрела обостренным и тяжелым взглядом. «Если это так маловажно, зачем ради этого рисковать всем?» Свежеватель на секунду сошелся головами вместе, и элементы его смотрели друг на друга. Такого жеста равно еще не видела ни у кого. Это мое дело. То есть Булат был самым великим моим созданием. В определенном смысле я им горжусь. Но и ответственность за него несу тоже я. Разве ты не чувствуешь тоже относительно хранителя? — На хранителя у меня свои планы, — буркнула королева. — На самом деле хранитель все еще цел. Боюсь, королева ему столько наобещала, что мало что сможет с ним сделать. «Я хочу возместить Булату тот вред, который ему причинил. Ты это понимаешь?» «Понимаю. Я видела Булата, я знаю твои методы. Ножи, страх и боль. Я не дам тебе второго шанса». Равно услыхала странную музыку откуда-то далеко за долиной, незнакомое переплетение аккордов. «Но это свежеватель», — отвечал королеве, а переводящий голос странника не добавил в ответ ни капли сарказма. «Ни ножей, ни резанья. Я сохраню свое имя, потому что пусть другие дадут мне новое, когда поймут, что терротект победила по-своему. Дай мне этот шанс, Рещица. Я умоляю». Более десяти секунд молча смотрели друг на друга две стаи. Равно переводила взгляд с одной на другую, пытаясь разгадать выражение их лиц. Но никто не говорил ничего. Даже странник не стал высказывать суждение о том, ложь это или проявление новой души. Решение приняла Рещица. Хорошо. Ты его получишь. Странник Викрекшрам летел. Пилигрим, знающий легенды последние тысячи лет, и ни одна из них с этим даже сравниться не могла. Он бы взорвался песней, если бы это не было больно его пассажирам. Они без того достаточно страдали от его грубого пилотирования, хоть они и думали, что все дело в его неопытности. Странник перешагивал через облака, летал между ними и сквозь них, танцевал в случайной грозе. Сколько часов в своей жизни смотрел он на облака, стараясь измерить их глубину. А сейчас он был в них. Изучая пещеры, внутри пещер, внутри пещер. летая среди соборов света. Между рассеянными облаками бесконечно тянулся Великий Западный океан. По Солнцу и по приборам шлюпки странник знал, что он совсем рядом с экватором и примерно на 8 тысяч километров к юго-западу от страны Вещицы. Там должны быть острова, как говорили снимки внеполосного из космоса. И то же самое подсказывала память странника. Но много времени прошло с его здешних скитаний, и он не ожидал увидеть их снова при жизни своих теперешних элементов. И теперь он вернулся обратно. Прилетел обратно. Посадочная шлюпка внеполосного была чудом и далеко не таким непонятным, как подумалось ему тогда в разгаре битвы. Да, они пока не поняли, как программировать ее на автоматический полет. Может быть, не поймут никогда. И сейчас этот самолет работал с электроникой, которая была только чуть лучше механики с движущимися частями. Сам по себе антиграф требовал постоянной корректировки, а приборы управления были рассыпаны по всему носу. Очень удобно для ветвей наездника или элементов стаи. С помощью космонавтов и имея документацию внеполосного, странник всего за несколько дней научился летать на этой штуке. Все дело было в том, чтобы разделить ум между разными задачами. Обучение было счастливым временем, хотя немного страшноватым. Летать почти без управления, в сумасшедшей конфигурации, которая бесконечно ускорялась вверх. Но потом машина стала продолжением его лап и челюстей. Когда они спустились с пурпурных высот и стали играть в верхушках облаков, Равна уже не считала нужным скрывать тревогу. После какого-то особенно выворачивающего прыжка и провала в яму она сказала а ты сможешь нормально приземлиться может нам стоило это отложить пока ты ух, не научишься летать лучше ничего ничего мы этот э, погодный фронт пройдем очень скоро он нырнул под облака и ввернул на пару десятков километров в сторону здесь погода была ясной да и к месту назначения так было ближе но про себя странник решил еще полетать для удовольствия по крайней мере на обратном пути заговорил второй его пассажир всего второй раз за двухчасовой полет. «А мне понравилось», — сказала зеленый стебель. Звук ее вакодера очаровал Странника. Узкополосный, но с очень высокими обертонами от прямоугольных импульсов. «Это было как кататься рядом с прибоем, когда твои ветви шевелятся вместе с морем». Странник очень старался узнать наездницу получше. Это создание было единственным чужаком в его мире. Не человеком. и понять его было куда труднее, чем двуногих. Казалось, она почти все время дремлет и забывает все, кроме того, что случается снова и снова. Равно объяснила, что это из-за ее примитивной тележки. Вспомнив проезд ее друга через пламя, странник поверил. Там, среди звезд, есть вещи еще причудливее двуногих. От этого отказывала фантазия. На горизонте показалось темное кольцо, за ним другое. очень скоро увидишь свой настоящий прибой». «Это те самые острова?» – спросила Равна. Странник посмотрел на дисплеи карт и на солнце. «Разумеется», – ответил он, хотя это было неважно. Западный океан был шириной в 12 тысяч километров, и вдоль всего тропического пояса тянулись цепочки островов и атолов Эта группа была чуть на отшибе от других. Ближайший поселок Островитян отстоял отсюда на две тысячи километров». Они были над ближайшим островом. Странник облетел его вокруг, любой с тропическими папоротниками, вцепившимися в кораллы. Сейчас на отливе обнажились их костистые корни и никакой плоской площадки поблизости. Странник отлетел к следующему островку с прекрасной полянкой в самой середине кольцевой стены. Лодка по пологой дуге мягко коснулась земли без малейшего толчка. равно Бернгсдот смотрела на странника с чем то очень похожим на подозрение он невинно спросил а правда у меня уже лучше получается маленький необитаемый остров окруженный бесконечным морем все прежние воспоминания стали неясными это его прежний элемент рам был уроженцем островных королевств но все что он помнил совпадало высокое солнце пьянящая влажность воздуха обволакивающая лапы жара. Рай. Ипостась Рама, которая все еще в нем жила, радовалась больше всех. Казалось, годы растаяли и уплыли прочь. Часть его вернулась домой. Зеленому стеблю помогли спуститься на землю. Равно утверждала что тележка — неумелая имитация, а колеса добавлены просто на данный случай. Но на Странника они все равно произвели впечатление. Четыре надувные шины, каждая на своей оси. Наездница смогла въехать почти на гребень коралла без его или равной помощи. Но у вершины, где гуще всего росли тропические папоротники, их корни перекрывали все тропы, им пришлось помочь, поднимая и вытаскивая тележку. Зато теперь они были на другой стороне и видели океан. Часть странника побежала вперед для того, чтобы найти самый легкий спуск. Очень хотелось подбежать к воде и ощутить запах соли и гниющего плавника. Был почти полный отлив, и на солнце блестели лужицы. Всего лишь лужицы в каменном ложе. Три его элемента перебегали от лужи к луже, разглядывая плавающих в них созданий. Самыми странными созданиями в мире показались они ему в тот раз, когда он попал на острова впервые. Живые существа с раковинами. Улитки всех цветов и размеров. Животные растения, которые могут превратиться в тропические папоротники, попадя они на отдаленный остров. «Где тебе хотелось бы поместиться?» – спросил он у наездницы. «Если мы сейчас пройдем до самого прибоя, то в прилив ты окажешься на метр под водой». Наездница не ответила. Но все ее ветви были устремлены к воде. Колеса ее тележки вертелись и буксовали со странным отсутствием координации. «Подвезем ее поближе», – сказала равно Они достигли пояса кораллов, изрытого дырами и впадинами глубиной в несколько сантиметров. я пойду поплаваю найду хорошее место заявил странник все его элементы побежали вниз туда где коралловое плато обрывалось в воду поплавать это не делается по частям Ха -ха. дело в том что мало стай на суше умело одновременно плавать и думать в основном сухопутный народ считал что в воде ждет безумие но странник теперь знал что все дело лишь в разнице скоростей звука в воде и в воздухе думать с погруженными в воду мембранами Это немножко вроде как пользоваться радиоплащами Требует дисциплины и тренировки, и некоторые никогда не могут этому научиться. Но островной народ всегда умел хорошо плавать и пользовался плаванием для медитации. Равно даже думала, что стаи могли произойти от стай китов. Странник подошел к краю коралла и посмотрел вниз. Вдруг прибой показался ему не таким уж и дружественным. Скоро выяснится, отвечает ли дух храма и его воспоминания в действительности. Странник снял куртки. Все вместе. Прыгать надо всем вместе. Он собрался и неуклюже плюхнулся в воду. замешательство головы под водой и над водой. Все под водой. Он болтыхался в воде, каждые несколько секунд выставляя один из носов и освежая запас воздуха у элемента. Я все еще не разучился. Шесть его элементов скользили среди стаек мальков, проныривали по одному между водными растениями. Шипение моря окружало его, как звук мысли огромной спящей стаи. Через несколько минут он нашел симпатичное ровное местечко. Все чистый песок, защищенный от бурной ярости моря. Он заплюхал обратно, туда, где море разбивалось о каменный коралл и чуть пару ног не сломал, выбираясь. Вылезти всеми элементами одновременно оказалось почти невозможно. И несколько мгновений каждый элемент был сам по себе. «Эй, сюда!» — крикнул он равней и зеленому стеблю. Они подошли и увидели, как он вылизывает порезы от кораллов. «Я нашел место спокойнее этого!» — он показал на брызги разбивающихся волн. Зеленая стебель подкатилась чуть ближе к краю и заколебалась. Ее ветви стали сгибаться взад-вперед вокруг закруглений берега. Не надо ли ей помочь? Странник пошел было к ней, но рядом с ней сидела равна, просто прислонившись к платформе на колесах. После секундной паузы странник подошел и встал рядом с ними. Они посидели. Женщина глядела на море, наездница непонятно куда, остая во все стороны. Вокруг был покой, несмотря на прибой или, благодаря ему, гулким ударом и туману брызг. Странник ощутил, как сердца его начинают биться медленнее, и просто лениво лежал на солнце. На каждой шкуре высыхающее море оставляло блестящую соленую пудру. Сначала приятно было себя вылизывать, но потом, ой, ну, жжется эта соль. Ветви зеленого стебля склонились над ним. Слишком редкие, чтобы дать сплошную тень, но несущие легкую и приятную прохладу. Они сидели долго, У странника носы обгорели до доволдырей, и даже смуглая равна слегка обожглась на солнце. Наездница что-то гудела, вроде песни без слов, которая потом перешла в речь. «Хорошее море и хороший берег — то, что мне сейчас нужно. Сидеть и думать, долго думать, в собственном темпе. А как долго? — спросила равна. — Нам будет тебя не хватать. Это не было простой вежливостью. Каждому будет ее не хватать». При всей своей задумчивости зеленая стебель была лучшим экспертом по автоматике внеполосного. «Боюсь долго, по вашим меркам. Десятилетие. Она еще несколько минут смотрела, или так казалось, на волны. А мне хочется туда. Ха-ха. Я в этом почти как человек. Равно, ты знаешь, у меня сейчас каша в памяти. Мы с синей раковиной пробыли 200 лет. Иногда он был мелочен и немного язвителен, но он был великий торговец мы провели вместе чудесные времена а под конец даже вы увидели его храбрость равно кивнула в этом последнем путешествии мы узнали ужасную тайну я думаю ему это было так же больно как в конце этот огонь я благодарна тебе что ты нас защитила а теперь я хочу думать чтобы прибой и время очистили мою память и навели в ней порядок «Может быть, если это подобие тележки сможет, я составлю хронику нашего приключения». Она тронула две головы странника. «Еще одно, сэр Странник. Вы оказали мне большое доверие, пустив меня в свое море. Но вы должны знать, что мы с синей раковиной были беременны. У меня внутри смесь яиц, его и моих. Оставьте меня здесь, и на этом острове в будущие годы появятся новые наездники. И не считайте это предательством, прошу вас. Я хочу вспомнить синюю раковину в детях, но скромно. Наш род живет в десяти миллионах миров и нигде не был плохим соседом. Только в том смысле, в котором Равна может тебе рассказать, а здесь этого случиться не может. Под конец выяснилось, что зеленая стебель не интересует укромное местечко, найденное странником. Она хотела туда, где океан бушевал сильнее всего. На поиск пути к этому месту у них ушло больше часа. Еще полчаса, чтобы спустить наездницу и тележку в воду. Здесь странник даже не попытался плавать. Коралловый обрыв подступал со всех сторон, кое-где покрытый зеленой слизью, в других местах острый, как бритва. Пять минут в такой мясорубке, и у него сил не хватит выбраться. Странно, но здесь больше всего было зелени. Вода была совершенно непрозрачной от морской травы и раев плавающих мальков. Равне было проще. При самой высокой воде она могла еще стоять на дне, по крайней мере, почти все время. Она стояла в пене, упираясь ногами и держась рукой, и помогала наезднице перевалить через край скалы. Упав в воду, тележка сильно стукнулась о дно рядом с женщиной. Равна взглянула на странника и сделала жест «все в порядке». Потом она присела, держась за тележку. Их окатило волной, накрывшей все, кроме торчащих вверх ветвей зеленого стебля. Когда волна схлынула, стали видны нижние ветви, обнимавшие женщину за спину, и слышно гудение вакодера, а слов нельзя было различить за прочим шумом. Женщина встала и пошла по пояс в воде к той скале, где лежал странник. Он схватился сам за себя и протянул несколько лап, чтобы помочь равне. Она забралась вверх по скользкой зелени. Странник прошел захромающей двуногой, назаросшей тропическими папоротниками гребень. Там в тени они остановились, и она села, откинувшись на упругое переплетение корней. С синяками и ссадинами она сейчас казалась такой же раненой, как тогда Джоанна. «Ты сильно поцарапалась?» «Да нет». Она провела руками по растрепанным волосам. Потом посмотрела на него и рассмеялась. «Мы оба похожи на жертвы катастрофы». «Хм, да. Ему бы поскорее отмыться в пресной воде». Странник огляделся. С гребня тола была видна ниша зеленого стебля. Равна тоже смотрела туда, забыв о мелких царапинах. «Чем ей там понравилось?» — удивился странник. «Чтобы тебя колотили, колотили, колотили». На лице Равны тоже мелькнула улыбка, но глаза ее смотрели вниз, на прибой. «Странные вещи есть в этой вселенной, странник. Я рада, что есть и такие, о которых ты еще не читал». Там, где прибой ударяет в берег, там много происходит тонких процессов. Ты сам видел жизнь, которая плавает в этом безумии. Как растения любят солнце, так некоторые создания пользуются разностью энергии в этой зоне. У них есть солнце, и прибой, и богатая пища. А все-таки нам стоит посмотреть за ней еще немного. Между волнами были видны ветви зеленого стебля. Странник знал, что силы в них немного, но сейчас он понял, что они очень прочны. Ей там будет хорошо, хотя эта дешевая тележка долго не продержится. Бедняжка Зеленая Стебель может остаться совсем без автоматики, и будет она со своими детьми, нижайшими из всех наездников». Равно повернулась к стае, и на лице ее была все та же улыбка, удивленная, но довольная. «Ты знаешь, о какой тайне говорила Зеленая Стебель?» «Рещица рассказала мне то, что узнала от тебя». Я рада, то есть приятно удивлена, что она позволила зеленому стеблю сюда прийти. Средневековый ум, прости, почти любой ум, предпочтет убить, чем позволить себе малейший риск в чем-нибудь подобном. «Так зачем же ты рассказала королеве? Насчет превращения тележки?» «Это ваш мир. А я устала изображать из себя Бога, владельца тайны. Зеленый стебель согласилась». Если бы даже королева отказала, зеленая стебель могла воспользоваться гибернатором на внеполосном и, скорее всего, уснуть навсегда. Но рещица не отказала. Как-то она поняла то, что я сказала, что могут быть перевербованы настоящие тележки, но у зеленого стебля такой уже нет. За десятилетия берег этого острова будет населен сотнями молодых наездников, но они никогда не создадут колонию вне этого архипелага без позволения местных жителей. Риск, исчезающий, мал, но все равно меня удивило, как это восприняла Рещица. Странник расселся вокруг равны. Только одна пара глаз еще смотрела туда, где полоскались в прибое ветви наездницы. Он склонил голову. Мы и в самом деле средневековые и равно, хотя сейчас и меняемся быстро. Мы были восхищены храбростью синей раковины в огне. Это заслуживает награды. И еще. Средневековые народы привыкли к придворному вероломству. Так что с того, что риск космического масштаба? Для нас, здешних, он от этого не более смертелен. А мы, первобытные бедняги, привыкли к смертельному риску. От его насмешливого тона ее улыбка стала шире. И странник усмехнул, самотая головами. Его объяснение было правдой, но не всей правдой, даже не самой важной ее частью. Он вспомнил день накануне, когда они с рещицей решали, что делать с просьбой зеленого стебля. Сначала рещица опасалась, с государственной мудростью отнесясь к тайне которой уже миллиарды лет. Даже оставить такое существо живым в анабиозе – и то уже риск. Государственная мудрость, средневековая, подсказывала решение. Удовлетворить просьбу. Оставить наездницу на далеком острове. а через пару дней пробраться туда тайно и убить ее. Странник сидел рядом со своей королевой так близко, как только могут родственники или супруги, не теряя ход собственных мыслей. «Хранителю ты оказала больше чести», — заметил он. Убийца писателя ходил по земле целым, едва ли вообще наказанным. Рещица щелкнула челюстями. Странник знал, что сохранение жизни хранителю было для нее раной на душе. да От этих наездников мы видели только честность и храбрость. Я не причиню вреда зеленому стеблю. Но я боюсь. Это риск, который выше звезд. Странник засмеялся. Это мог быть смех пилигримского сумасшествия, но... А чего же ты ждала, моя королева? Великий риск ради великих целей. Мне нравится быть среди людей, нравится касаться другого существа и при этом сохранять способность думать. Он прыжком ткнулся носом в ближайший элемент трещицы и тут же отскочил на более разумное расстояние. Даже без их звездолетов и компьютеров они бы перевернули весь наш мир. Ты заметила, как нам легко выучить все, что они знают? Даже сейчас Равна все еще удивляется нашей беглости в языке. Даже сейчас она не понимает, как тщательно изучили мы компьютер. А корабль их — это совсем просто королева. Я не хочу сказать, что понимаю физику, на которой он основан, да и среди звездного народа мало кто ее понимает, но с их аппаратурой легко научиться работать, даже после всего, что она перенесла. Думаю, вряд ли Равна хоть когда-нибудь сможет летать на антигравитационной шлюпке, как я. Хм, так ты же можешь дотянуться до всех ручек управления сразу. Это только часть работы». По-моему, у нас стальных когтей куда более гибкий ум, чем у бедняк двуногих. А ты представь себе, что будет, когда мы сделаем еще радиоплащи, когда построим свои летающие машины». Рещица улыбнулась на этот раз с грустью. «Странник, ты бредишь. Здесь медленная зона. Антиграф выдохнется через пару лет. То, что мы сделаем, будет куда как хуже того, с чем ты сейчас играешь». И что из того? Вспомни историю людей. На Ньоре всего за два столетия вернулись к космическим полетам от тамошних темных веков. А у нас лучше записи, чем были у их археологов. Мы с людьми отличная команда. Они освободили нас, чтобы мы стали всем, чем можем быть. Столетия до собственных звездолетов. Может быть, еще одно до субсветовых кораблей. И когда-нибудь они покинут медленную зону. Интересно, сможет ли существовать в переходе стая больше восьми? Молодые элементы рещицы вскочили, бегая вокруг остальных. Королева заинтересовалась. «Так ты думаешь, как, наверное, думал и Булат, что мы особая раса, счастливая судьба которой край? Мысль интересная. Вот только одна вещь. Эти люди — это все, что мы знаем оттуда». А каковы они по сравнению с другими тамошними расами? Компьютер полного ответа не дает. Вот потому-то, Рещица, нам так важна зеленая стебель. Нам нужен опыт более чем одной расы. Очевидно, что наездники встречаются по всему краю. Нам нужно будет общаться с ними. Нам нужно узнать, так ли они забавны, так ли полезны, как двуногие. Даже если бы риск был в десять раз больше, чем сейчас, Я был бы за то, чтобы удовлетворить просьбу наездницы. Да. Если мы должны стать тем, чем мы способны стать, мы должны знать больше. И нам не раз придется рисковать. Королева остановилась, и все ее глаза посмотрели на странника с изумлением. И вдруг она рассмеялась. Что с тобой? Мы и раньше об этом думали, дорогой странник, но только сейчас я увидела, что это правда. Ты стал умнее и строишь планы. Государственный муж, обдумывающий будущее. Да, но ради странствия. А вот еще. Я теперь не так привержен планированию и надежности. И когда-нибудь мы полетим к звездам. Ее щенки восторженно взвыли. Во мне теперь тоже есть что-то от пилигрима. Она легла на животы и поползла к нему через всю комнату. Сознание постепенно растворялось в дымке любовной жажды. Последнее, что помнил Странник, как она сказала «Какое удивительное везение, что я постарела и должна была стать новой, а ты был как раз тем изменением, которое было мне нужно». Странник вернулся мыслью к настоящему и к равни. Женщина все еще улыбалась, глядя на него. Потом протянула руку и потрепала его по головам. Да, средневековый ум Еще пару часов они просидели в тени папоротников и смотрели, как идет прилив. Солнце уже клонилось к закату, но было еще так высоко, как бывает в стране-рещице только полуденное солнце. Почему-то свет и движение солнца было самым в этой сцене странным. Оно было высоко и шло вниз так прямо, так не похоже на долгий арктический закат. Странник почти забыл, как это бывает в стране коротких сумерек. Теперь Прибой ушел на 30 ярдов вглубь суши от того места, где они оставили наездницу. Серп Луны шел к горизонту вслед за солнцем. Вода больше не поднимется. Равно встала, прикрыв ладонью глаза от заходящего солнца. «Пора нам лететь, я думаю». «Ты считаешь, ей ничего не грозит?» Равно кивнула. «За это время зеленая стебель обнаружила бы любой яд и любого хищника». Кроме того, она вооружена. Человек и стальные когти поднялись на гребень Атолла мимо самых высоких папоротников. Странник не отводил одной пары глаз от моря за спиной. Прибой давно уже миновал место, где сидела зеленая стебель. Там еще покачивались глубокие волны, но не было ни брызг, ни пены. Последний раз он увидел, как она показалась за прокидывающейся волной. Из морской глади вдруг показались две самых высоких ее ветви, и кончики их слегка покачивались. Лето постепенно покидало окрестности скрытого острова. Прошли дожди, подлесок больше не горел. Будет даже и жатва, не все сгубили война и засуха. Каждый день солнце глубже пряталось за северные холмы. время сумерек увеличивалось каждую неделю пока не стало появляться в полночь настоящая ночь и звезды как то случайно вышло так что много событий пришлось на последнюю ночь лета равна взяла детей посмотреть на звезды в поля возле замка звездолета здесь не было ни зарева городов ни фабрик в близком космосе ничего не затмевало звездного неба только легкая розовость на севере это могли быть глубокие сумерки или полярное сияние. Они все четверо сидели на подмерзшем мху и глядели вокруг. Равна глубоко вздохнула. В воздухе не чувствовалось и следа запаха гари. Только чистая прохлада, обещание зимы. «Снег здесь будет тебе аж по плечи, равно с энтузиазмом обещал Джеффри. «Тебе понравится!» Белое пятно его лица поворачивалось, рассматривая звезды. «Это может быть плохо», — заметила Джоанна Олнсдот. Она не возражала пойти сюда, но равно знала, что девочка предпочла бы остаться на скрытом острове, беспокоясь о том, что надо будет сделать завтра. Джеффри почувствовал ее озабоченность. «Нет, это заговорил Амди. Этих двоих никак не отучить подделывать друг друга. Ты не волнуйся, Джоанна, мы тебе поможем». На минуту все замолчали. Равна посмотрела вниз туда, где было подножье холма. В темноте не видно 600-метрового обрыва, не видно фьорда и лежащих внизу островов. Но его положение отмечали факелы на бастионах скрытого острова. Там, во внутреннем дворе Булата, где теперь правила Рещица, остались все работающие гибернаторы с корабля. В них спали 150 детей. Все, что осталось после бегства страумеров. Джоанна утверждала, что большинство их можно оживить, если только действовать быстро. и королева загорелась этой идеей. В большой секции замка началось переоборудование жилья под потребности людей. Скрытый остров был защищен, если не от зимних снегов, то от самых свирепых ветров. Если детей удастся оживить, то жить здесь им будет нетрудно. Равно полюбила Джеффри и Амди, но справится ли она еще со 150? А у Рещице, казалось, сомнений не было. Она рассуждала о школе, где стаи будут учиться у людей, а люди — узнавать о своем новом мире. Глядя на Амди и Джеффри, Равна начинала понимать, что из этого может выйти. Эти двое были куда ближе, чем любые двое детей, и вместе куда более умелыми. И дело было не только в математическом гении щенков, они и в других отношениях были умнее. Люди из стаи очень друг другу подходили. И умная старуха-рещица сумела этим воспользоваться. Равно любила королеву, а странника любила еще больше. Но в конце концов, именно стаи окажутся в колоссальном выигрыше. Недостатки своей расы рещица очень четко понимала. Письменная история стальных когтей насчитывала 10 тысяч лет. И все эти столетия они были зажаты в тисках культур, ненамного более развитых, чем теперешние. У этой расы с острым разумом был один, но колоссальный тормоз. Они не могли работать вместе на близком расстоянии, не теряя этот разум начисто. Их цивилизация состояла из отдельных разумов, вынужденных интровертов, которые могли развиваться, лишь не выходя за некоторые пределы. Свидетельством этого было желание странника, тщательника и других общаться с людьми. В конце концов, быть может, мы выведем стальных когтей из этого тупика». Амди и Джеффри о чем-то пересмеивались, и стая рассылала гонцов почти за пределы сознания. За последние пару недель Равна узнала, что такая суетливая активность для Амди норма, что его прежняя медлительность была только выражением горя по Булату. Как извращенно или как чудесно, что чудовище вроде Булата может быть предметом подобной любви. «Ты смотри во все стороны!» — крикнул Джеффри. «А потом говори мне, куда смотреть!» Потом снова раздался голос Джеффри. «Вон там!» «Что это вы затеяли?» — спросила Джоанна посестрински сварливо. «На метеоры смотрим!» — ответил кто-то из двоих. «Ага, я смотрю во все стороны и тыкаю Джеффри в бок, когда падает метеор!» Равно ничего не видела, но мальчик резко поворачивался на сигналы своего друга. «Отлично!» Донесся голос Джеффри. «Высота примерно сорок километров, скорость!» И голоса двоих забормотали совершенно неразборчиво. Равно сидела во впадине, высланной мягким хом. Стаи сшили для нее отличную парку, и она почти не чувствовала холода земли, а наверху были звезды. Время подумать, понаслаждаться покоем, пока не начались труды с завтрашнего дня. Быть матерью — выводка 150 с чем-то детенышей. она-то думала, что она библиотекарь. Там, дома, она любила ночное небо. С одного взгляда она узнавала другие звезды Сьяндры Кеи. Дом ее был в ее небе. На миг вечерняя прохлада показалась равней частью зимы, которая не уйдет никогда. Лин — все родные из Сьяндры Кеи. Вся ее жизнь до последних трех лет. Ничего этого больше не было. Не надо об этом думать. Где-то там летел флот Аньяры и все, что осталось от ее народа. кьет свенсдот Тироль и Глимфрель. Она знала их всего несколько часов, но они были из Сьяндры-Кеи. И они спасли такое огромное, что даже представить себе не могли. Они выживут. У коммерческой охраны СК есть субсветовые корабли. Они смогут найти себе планету не здесь, но где-нибудь поближе к месту битвы. Равно откинула голову назад, глядя в небо. А где? Может быть, это место еще за горизонтом? Отсюда галактический диск был сиянием, гомоздящимся вверх по небу почти под прямым углом к эклиптике. Не было ощущения его истинной величины или их положения внутри диска. Общая картина терялась в сиянии близких светил, ярких узлов открытых скоплений, ледяных драгоценностей на фоне рассеянного света. Но внизу, у самого южного горизонта, далеко от галактической дороги, виднелись два клочковатых облачка света Маделлановы облака. Вдруг щелчком включилась геометрия пространства, и вселенная уже не была полностью незнакомой. Флот Аньяры может, а интересно, отсюда видно Царство Страума, спросила задумчиво Джоана. Ей уже больше года приходилось быть взрослой. С завтрашнего дня эта роль прибудет с ней навсегда. но голос ее был сейчас тонким, детским. «А может быть, может быть», — отозвался Амди. Стая стянулась вместе, держась поближе к людям. Их тепло было приятно. «Я читал компьютер насчет того, что где, а сейчас хочу сообразить, как это соотносится с тем, что мы видим». На фоне неба нарисовалась на мгновение пара носов, будто человек радостно махнул руками звездам. «Самые яркие — это всего лишь мелкие местные светила». На них ориентироваться не стоит. Он показал еще на пару звездных скоплений, утверждая, что раньше нашел их в компьютере. Еще он нашел Магеллановы облака и рассчитал куда больше, чем удалось равни. «В общем, царство Страума было...» — правильно сказал малыш. «В верхнем крае, но возле галактического диска. Вон, видите, большой звездный квадрат». Он ткнул туда носами. «Мы его так и называем «большой квадрат». Так вот, слева от верхнего угла и еще пройти шесть тысяч световых лет, и вы в Страумском царстве. Джеффри поднялся на колени и стал смотреть. «А как далеко там можно что-нибудь увидеть?» «Страумские звезды нет, но всего в сорока световых годах оттуда есть бело-голубой гигант». «Ага», — шепнула Джоанна, — «Сторлис. Он такой яркий, что ночью отбрасывает тени». «Правильно. Это четвертая из самых ярких звезд вверх от угла. Видишь, почти по прямой. Я ее вижу. Значит, вы тоже видите». Джоанна и Джеффри долго сидели молча, просто глядя в небо. Губы равные сжались в приступе гнева. Это были хорошие дети, но они прошли через ад. А их родители дрались за то, чтобы этого ада не допустить. Они бежали от погибели, унося средства ее разрушения. Но сколько еще миллионов раз до того жили в Крае, прощупывали переход и заключали сделки с дьяволами? Сколько еще раз там сами себя погубили? Нет, с Траумером этого было мало. Они влезли в переход и пробудили нечто, что могло сожрать всю галактику. «А как ты думаешь, там кто-нибудь остался?» спросил Джеффри. «Или ты думаешь, что мы это все?» Сестра обняла его за плечи. Может быть, может, не в царстве страума. Но в остальной вселенной, смотри, она все еще на месте. Слабый смех. Мама и папа, равные и Фам, они остановили погибель. Девочка обвела рукой небесный свод. Большую часть этого они спасли. Да, это звалось Равна. Мы спасены, Джеффри, чтобы начать снова. Насколько можно было судить, так оно и было. зонды зон на корабле все еще работали конечно по одной точке измерения точную зонографическую картину не построишь но равно знала что они глубоко погрузились в новый район медленности созданный реваншем фама и что более существенно внеполосный не диагностировал изменений в зональных плотностях постоянное дрожание предыдущих месяцев кончилось новое состояние держалось твердо как гора и сдвинется только за многие века В 50 градусах выше реки Млечного Пути был еще один примечательный участок неба. Равно не показало его детям. Всего в 30 световых годах флот погибели. Мухи, пойманные в янтаре. Они были всего в нескольких часах прыжков по меркам нижнего края, когда Фам создал Великую Волну. А теперь? Если бы это были придонные люгеры, они пересекли бы пространство за 50 лет или меньше. Но не зря флот «Аньяры» принес себя в жертву, когда следовал совету охваченного богашоком Фама. Хотя они и не знали этого, они разгромили флот погибели. Там не осталось ни одного корабля, оборудованного для движения в медленной зоне. Может быть, они могут передвигаться внутри систем, несколько тысяч километров в секунду. Но не больше. А здесь внизу построить новую конструкцию мало для этого махнуть волшебной палочкой. Истребительные силы погибели достигнут мира стальных когтей, но через несколько тысяч лет. Времени хватит. Равна откинулась назад на плечи Амди. Он уютно обвился вокруг ее шеи. Щенки за последние два месяца выросли. Очевидно, Булат держал их на лекарствах, задерживающих рост. Взгляд Равны затерялся в небесных полях мрака и света. Далеко над ней были все зоны, одна над другой. а где же теперь их новые границы? Каким внушительным оказался реванш Фама? Точнее, реванш старика. Нет, даже куда больше. Старик был всего лишь недавней жертвой погибели. Он был всего лишь повивальной бабкой для этого реванша. Первопричина наверняка так же стара, как сама погибель, и более сильна, чем все силы. Но волна, чем бы она ни была вызвана, совершила больше, чем месть. Равно просмотрела корабельные измерения плотности зон. Это была всего лишь оценка, но можно было сказать, что они на глубине от одной до тридцати тысяч световых лет в новой медленности. И только силам известно, как далеко толкнула волна границу этой медленности. Может быть, она уничтожила и несколько сил. Как планетарный Армагеддон — кошмар примитивных цивилизаций, только раздутый до галактических масштабов. Здоровенный кусок Млечного Пути всего за полдня поглотила медленность. Не только флот погибели попался, как мухи в янтарь. Да весь небесный свод, кроме далеких, очень далеких магеллановых облаков, мог теперь стать склепом медленности. Да, там многие остались живы. Но сколько миллионов кораблей зависли среди звезд, как мухи в паутине? Сколько отказало автоматизированных систем, убивших зависимой от них цивилизации. Небеса теперь молчали. В чем-то реванш оказался хуже погибели. А погибель? Не флот, который гнался за внеполосным, но сама погибель. Она была созданием вершины и перехода. Там, очень далеко, она могла покрывать огромный кусок видимого неба. Мог ли реванш Фама действительно ее сокрушить? Если в этом был смысл всех жертв, то наверняка да. Всплеск такой величины, что протолкнул медленность на тысячи световых лет вверх, мимо нижнего и среднего края, мимо великих цивилизаций вершины и в переход. Неудивительно, что так рвалась погибель их остановить. Сила, погруженная в медленность, больше уже не сила, и вряд ли и вообще что-нибудь живое. Если, если, если. Если волна Фама... могла так высоко подняться. И этого мы не узнаем никогда. Шифр 0. Получено. Языковой путь Оптима. От Общества рациональных исследований. Тема опрос. Ключевые фразы «Помогите». Краткое содержание. Сеть развалилась или что? Рассылка. Группа изучения погибели. Общество рационального управления сетью. Группа отслеживания войн. Дата. 0,412 мегасекунд с момента потери контакта. Текст сообщения. Я все еще не восстановил контакт ни с одним известным сайтом сети, расположенным в сторону вращения галактики от меня. Очевидно, я нахожусь на самом краю этого стихийного бедствия. Если вы получите этот запрос, ответьте, пожалуйста. Я не в опасности? Для информации. Связаться с сайтами против вращения галактики не составляет труда. Я понимаю, какие усилия придется предпринять, чтобы перегонять сообщения вокруг всей галактики. По крайней мере, это даст нам представление, насколько велики потери. Ни одно сообщение не вернулось, что неудивительно, я полагаю, если учесть количество ретрансляций и расходы. Тем временем я рассылаю пробные сообщения, подобные этим. Я трачу на это огромные ресурсы, позвольте заметить, но это важно. Я передавал прямым лучом на сайты-концентраторы, находящиеся в пределах моей досягаемости по направлению вращения галактики. Ответов нет. Самое зловещее. Я пытался передавать поверх вершины, то есть использовать известные сайты в переходе, находящиеся выше границ катастрофы. Они в большинстве своем не дают нормальных ответов. Силы имеют свои странности. но я не получил ответов вообще. Молчание, как в бездне. Похоже, что часть перехода тоже поглощена. Повторяю просьбу. Если получите это, откликнитесь.